Продолжение через о х о т н и ч и й угодья читательского кружка «Пенаты». Глубокая печать, фотографии с подписями. Он и его невеста, когда на шее у нее были еще фальшивые жемчуга, а не велосипедная цепь. Он и она на тенистом берегу Лахского озера. Оба на рейнском променаде близ Андернаха, под подстриженными платанами. также с его будущим тестем незадолго до убийства возле модели электрического центробежного фильтра и сольные фотографии счастливых времен. Невеста-убийца без шляпы, в шляпе, в профиль, в три четверти. На одной фотографии он смеется, обнажив зубы. Такое должно же было броситься в глаза любому врачу. И у вас тоже такое осталось бы в памяти на долгие годы. Этот просвет между верхними резцами и этот неправильный прикус — это любой увидит, настоящее, потому что врожденное, прогения. Без лечения у зубного врача он прожил два с половиной года с болью, которая любила повторяться и умудрялась при повторении усиливаться, которую даже золотые слова Сенеки, только бедняк считает свой скот, могли разве что приглушить. которая перекрывала и перекрывала другую, не беспричинную боль, связанную с задушенной невестой. Без орантила и, потому что Сенека порой не срабатывал, цинично утешаясь поздним Ницше, с моральной точки зрения мир неправилен. Но поскольку мораль сама есть часть этого мира, мораль неправильна. Он тащился от одного загородного домика к другому, Искал и скалы находил в домашних аптечках разные пилюльки, но только не продающийся лишь по рецептам арантил. Вот я и катался, словно боль это наслаждение. В заброшенных будках каменотесов на м а й н с к о м поле, в продуваемых всеми ветрами сараях пред Эйфеля, обнимал свою невесту связку хрустящей соломы. О, Линда, Линда, Линда, Линда! и слышал ее шепот «Не лезь в это, это м о ё с отцом дело, и я ему докажу, тебя это почти не касается, и хоть бы я десять раз с этим шло, Тау, перестань угрожать своей дурацкой цепью». И он пришел в Коблинце в отдел расследования убийств и сказал «Это я, невеста-убийца, уроженец Западной Пруссии», Корректно предъявил свое истрепавшееся удостоверение беженца категории А. Полицейские ничему не поверили. Только когда он засмеялся, засмеялся, несмотря ни на какую боль, я обнажил просвет между верхними резцами, а также явную прогению, они стали приветливы, даже благодушны. «Да и пора уже, старина!» не собираюсь распространяться здесь о заслугах так называемого невеста-убийцы. Он передал полиции выросшую за 12 лет объемистую рукопись, ранний Сенека как воспитатель будущего императора Нерона, философские заметки беглого убийцы. Приведу только его внесенную в протокол просьбу. Находясь в заключении как подследственный, настоящим прошу направить меня к тюремному зубному врачу. Требуется помощь, а при необходимости экстракция больных зубов. Если с оказанием помощи возникнет задержка, покорнейше прошу выдать мне арантил, ибо арантил продается только по рецепту врача.